Беатрис Поттер Сказка о мистере Джереми Фишере Для Стефани от Кузины Б Жил да был мистер Джереми Фишер, лягушка. Обитал он в сыром домишке, что стоял среди лютиков на краю пруда. Домик был настолько сырым, что в кладовой и коридоре даже плескалась вода. Но мистер Джереми любил намочить ноги, и никто его за это не ругал, и он никогда не простужался. Как-то раз выглянул он из окошка и, увидев, как по водной глади шлепают крупные дождевые капли, страшно обрадовался. «Накопаю червячков и порыбачу, наловлю мелкой рыбешки себе на ужин» произнес мистер Джереми Фишер. «А если попадется больше пяти штук, приглашу друзей. Мистера Птоломея Черепаху, старейшину, и сэра Исаака Ньютона, Тритона». Старейшина, правда, питается только салатом. Мистер Джереми надел непромокаемый плащ и пару блестящих галош. Взял удочку с ведерком и длинными-предлинными прыжками поскакал к местечку, где держал лодку. Лодка была круглой и зеленой, прямо как остальные листья кувшинок. Мистер Джереми привязал ее к торчащему посреди пруда стеблю. Мистер Джереми взял камышинку и, отталкиваясь ею, как шестом, вывел лодку в открытую воду. «Уж я-то знаю рыбное место, поплыву туда», – сказал он сам себе. Добравшись, он воткнул шест к мышинку, вылистое дно, и привязал лодку. А потом уселся, скрестив ноги, и разложил снасти. У него был замечательный красный поплавок. Удилище мистер Джереми смастерил из жесткого стебелька, а леска ему служил тонкий конский волос белого цвета, кончику которого он привязал извивающегося червячка. По спине мистера Джереми стекали струйки дождя, а он все сидел и смотрел на поплавок. Прошел, наверное, целый час. Что-то я уже устал, надо бы перекусить, рассудил мистер Джереми Фишер. Он снова взялся за шест камышинку и приплыл обратно к кувшинкам, а там достал из корзинки свой ланч. Съемка бутерброд с мотыльками!» – рассудил мистер Джереми. «И как раз пережду, пока дождик не поутихнет». Из-под кувшинки вдруг показался большой прибольшой жук-плавунец и ущипнул мистера Джереми за носок галоши. Мистер Джереми подтянул ноги к себе и продолжил жевать бутерброд. В камышах на краю пруда что-то зашелестело – Потом плюхнулась в воду. «Надеюсь, это не крыса», – произнес мистер Джереми Фишер. «Уплыву-ка я, пожалуй, отсюда на всякий случай». Он оттолкнулся шестом камышинкой и, немного проплыв, вновь закинул удочку. И у него тотчас клюнуло поплавок, как сделал бульк. «Рыбешка, рыбешка, попалась за носишка» воскликнул Джереми Фишер, дернув удочку вверх. Ну что за ужасная неожиданность, мистер Джереми выудил Джека Остряка, а тот был вовсе не гладким жирным пескариком, а колюшкой, покрытой шипами. Попав в лодку, Джек бил хвостом, кололся и щелкал пастью, пока совсем не запыхался а потом спрыгнул обратно в пруд. Другие мелкие рыбёшки, высунувшись из воды, посмеялись над незадачливым рыбаком мистером Джереми. А пока он понора сидел на краю лодки, посасывая исколотые пальцы и глядя в воду, случилось кое-что похлеще. Самая настоящая беда, можно было бы сказать, если бы мистер Джереми не надел прорезиненный плащ. Из воды вынырнула большая-пребольшая форель. Аж брызги полетели. И схватила мистера Джереми пастью. Ой-ей-ей! А потом она развернулась и уплыла на самое дно пруда. Правда, вкус плаща пришелся форели совсем не по душе, поэтому уже через полминутки она выплюнула мистера Джереми. А вот его галоши она проглотила. И мистер Джереми выскочил на поверхность воды так быстро, словно пробка из бутылки с газировкой. И что было сил, помчался к берегу. Он выбрался на сушу и пошлёпал в теперь уже рваном плаще домой. «Моё счастье, что я попался не щуки!» воскликнул мистер Джереми Фишер. «Да, остался без удочки и без ведерка, но это совсем не важно. Я ведь больше ни за что не осмелюсь снова рыбачить». Дома он заклеил пальцы пластырем, и тут как раз к ужину пришли его друзья. Пусть мистер Джереми и не смог угостить их рыбой, он нашел в кладовой кое-что другое. Сэр Исаак Ньютон шагал в своем золотисто-черном камзоле А старейшина мистер Птолемей-черепаха Нес авоську с салатом И вместо рыбешки они полакомились Жареными кузнечиками под соусом из божьих коровок Что лягушки считают прекрасным угощением А я вот думаю, что это наверняка страшная гадость Конец Наконец-то.